Глава двадцать третья Вот уже двадцать минут я искал Оливию, осмотрел все поместье, пройдясь по комнатам, ее нигде не было. Спустившись вниз, столкнулся с Амелией, которая рассказала, что они недавно с моей женой прогуливались в парке. Глаза сестры были красными. Понял, плакала. Видимо, рассказала Оливия о проклятии. До сих пор считала себя виноватой в ситуации с Лиссой, хотя я уже давно ее простил и тысячу раз сказал об этом. Она не виновата, просто так сложились обстоятельства. Отправился в сад. Он огромен. И Оливия легко могла здесь заблудиться, свернув не на ту дорожку. Мимо меня мелькали парочки, неспешно прогуливающиеся под ночным небом. Некоторые расселись по лавочкам, мирно беседуя. «Моей жены нигде не было». Я начинал нервничать, но татуировка молчала, а значит, все хорошо, и беспокоиться не о чем. Увидел за деревьями мелькнувшее светлое платье. Направился туда в надежде встретить жену. «Оливия, где ты была?» Моя женщина налетела на меня, как ураган. «Ой, любимый, я заблудилась, сад такой огромный!» У меня перехватило дыхание, любимый. Я знал, что чувства Оливии ко мне глубокие, но она никогда не говорила, что любит. Не произносила этих слов. «Любимый». Я резко прижал ее к себе, обнимая и целуя. Но... «Ты замерзла, милая. Ты вся ледяная, даже губы». Я обхватил ее ладошки, стараясь согреть своими руками. «Пойдем обратно. Все спрашивают, где ты». «Пойдем». Схватив меня за руку, она потащила за собой в направлении поместья. И как она заблудилась, интересно. Вернувшись в зал, опять привлекли к себе внимание гостей, и танцы возобновились. Потанцуем, леди так Я игриво тянул Оливию за руку в центр зала. Она не упиралась, но выглядела равнодушной. «Ты не хочешь танцевать со мной?» «Конечно, хочу. Как ты мог подумать обратное?» Вот теперь она мне улыбалась. Льнула ко мне всем телом, иногда даже слишком откровенно, чего раньше никогда не делала. На людях мы всегда сдерживали свои эмоции, чтобы потом в спальне выплеснуть все обожание друг на друга. Сегодня я предвкушал особенную ночь, волшебную, «Знаю, как касаться своей женщины и что ей нравится». «Ты не передумала насчет второй первой брачной ночи?» Смотрел на нее выжидательно, лишь улавливая небольшое удивление в ее глазах. «Нет, не предвкушение, а именно удивление». «Конечно нет, но я так сегодня устала, чувствую себя просто без сил». На меня смотрели действительно уставшие глаза. — Понимаю, к тому же мы всю неделю провели в хранилище, просматривая записи бровика. Почти не спали и не отдыхали. — Именно. Не мешало бы хорошо выспаться. Согласен? — Да. А внутри плескалось разочарование. Даже когда мы без сил приходили домой, рухнув на кровать, чувства и желания брали вверх. Тела тянулись друг к другу в предвкушении ласки любимых куб. Праздник в честь нашего союза подходил к концу. Гости медленно уходили порталами и через несколько часов остались, можно сказать, самые близкие. Март ни на шаг не отпускал сегодня Ари, исполняя любую ее прихоть незамедлительно. Она улыбалась искренне и открыто. Ей нравился дар Эрт, об этом говорили ее глаза, и то, как она на него смотрела. Я заметил, что Георг приглашал ее на танец, но она отказала ему, вежливо и сухо, так, чтобы мужчина больше не подходил к ней. Все остальное время она провела с Мардом, и он, в свою очередь, был похож на влюбленного юнца, порхающего вокруг интересовавшей его барышни. Оливия права, может, все и сложится. «Сын, тебе все понравилось?» На плечо легла рука матери. — Да, мама, ты прекрасно все организовала. Спасибо тебе за этот вечер. Взял ее ладонь в свою и нежно поцеловал. — Мы не останемся в поместье. Уйдем домой. Сегодня был насыщенный вечер. Нужно отдохнуть. Но Оливия хотела остаться и завтра провести время с тетей. Они давно не виделись. Им есть о чем поговорить? — Да. Она мне не говорила. Через зал ко мне навстречу шла Оливия. И я только сейчас заметил, что сегодня у нее даже походка какая-то другая. Может, показалось Милая, ты хотела остаться здесь до завтра? Нет, да, даже не знаю. Она смутилась от простого вопроса, и я не понял, почему. Если мама знает о ее планах, значит, они обговорили все заранее. А надо? «Ты ведь хотела пообщаться с тетей? Забыла?» Теперь и мама смотрела на мою жену с интересом. Неужели Оливия забыла о разговоре? «Наверное, нет. Отправимся домой, любимый. Хочется отдохнуть». На меня с мольбой смотрели голубые глаза. и Я сдался, не мог устоять, когда она так смотрела на меня. «Хорошо, милая, только нужно попрощаться со всеми». Взял Оливию под руку и повел к выходу. Нужно найти Марда и тетю жены. — Ты разговаривала с Айри? Как у нее дела? — Нет, она все время танцевала с Дорердом и не хотела ее отвлекать. — Теперь ты можешь не называть его так. Все все знают. — Как? Удивление в глазах Оливии было ненаигранным, настоящим. Она действительно не понимала, о чем я. «Вот вы где, дочка!» Откуда-то сбоку подскочил Март и, обняв Оливию по привычке, чмокнул ее в макушку. Она, в свою очередь, резко отшатнулась, будто собственный отец напугал ее. «Это всего лишь я!» Дорерт растерянно смотрел на дочь, не понимая ее реакции. «Извини, ты подошел неожиданно, чем меня очень напугал. Я не ожидала!» «Ничего страшного, просто не подумал. Ты попрощалась с девочками?» «Пока нет. Ты их видел?» «Да, они в саду». Март махнул рукой в направлении выхода. «Я сейчас, ладно?» Я только кивнул, позволяя Оливии пошептаться с подругами несколько минут. Ей, наверное, не терпелось узнать у Айри, изменилось ли что-то в отношениях с мардом «Март, заметил сегодня, что ты уделял много времени Айри». Смотрел на него с улыбкой и видел на его лице смущение. — Знаешь, Ортас, чувствую себя мальчишкой. — И ведешь себя, кстати, так же. Теперь я откровенно улыбался, не мог больше сдерживаться. — Так заметно? — Да, порхаешь вокруг девушки, будто тебе не пятьсот лет вовсе, это твоя первая влюбленность. — Что ж, может, так оно и есть? Она мне нравится очень. Я хотел бы, чтобы по истечении месяца Айрия ответила мне согласие. Оливия поделилась со мной информацией, что нравятся девушке, и я всячески стараюсь ей угодить. Март вздохнул. Да, неловко добиваться взаимности. Себя вспоминаю и понимаю его. У тебя еще три недели, но почему ты уверен, что ари согласится раньше? Вот увидишь. Твои бы слова, да боги услышали. Идем? За руку меня взяла Оливия, еще раз попрощавшись с Мардом, открыл портал, и мы вышли в нашей спальне. Вернувшись домой, жена сразу юркнула в уборную. А я, расположившись в кабинете, просматривал записи Бровика, которые забрал домой. Рассчитывал, что завтрашний день проведем дома, а точнее в постели. Хотел посмотреть потом, но теперь планы изменились, завтра опять отправимся в хранилище. Наверное, заработался, потому что, вернувшись, обнаружил Оливию, мирно спящей в постели. И правда, мы устали за эту неделю. День перепутался с ночью, и мы даже не заметили, как пролетело время до торжества. Когда пойдем в хранилище? Утро началось, как обычно, с завтрака в столовой. «Можно я сегодня не пойду? Хотела сходить в город, кое-что купить. Ты не против?» «Нет, конечно. Я давно тебе говорил, покупай все, что хочешь». «Спасибо, любимый!» Оливия вспорхнула с места и, обняв меня, поцеловала в щеку. «Ты такая холодная, даже губы. С тобой все в порядке. Может, пригласить Исмо, чтобы посмотрела твой резерв? Хотя ты ведь всегда сама себя лечишь». Ещё вчера заметил, что оливе как ледышка, хотя всегда, просыпаясь утром, чувствую, она как котёнок, тёплая и манящая. «Нет, не нужно, со мной всё в полном порядке. Просто усталость даёт о себе знать. Любимый, а почему у нас нет слуг?» «Мы с тобой уже говорили на эту тему, и ты сама сказала, что справляешься, и пока помощники тебе не нужны. Тем более мы часто бываем слишком громкими в спальне». Я сильнее прижал жену, давая понять, что соскучился. Но она, вывернувшись, юркнула на место. Странно. От касаний она никогда не отказывалась и сама старалась прикоснуться ко мне при первой же возможности. Даже когда мы просто разговаривали, она всегда гладила меня по руке. «Я передумала. И вообще, может, переедем в твое родовое поместье? А портал можно открыть и оттуда?» «Ты действительно этого хочешь?» «Сама говорила, что мы тут вдвоем и больше возможностей насладиться друг другом. Никто не мешает и нет высокородных правил». Я смотрел, не понимая, почему она так резко изменила свое мнение. «Да, хочу. Нам там будет лучше. Ну, пожалуйста!» Оливия смотрела на меня умоляющим взглядом. «И правда, может, так лучше». Больше будет общаться с моей матерью и приучаться к правилам высшего рода. Хорошо. Я все устрою и переедем через неделю. Согласна? Да, спасибо, спасибо. А можно я пока буду ходить на занятия к лекарям? Совсем не хочешь вернуться к огненным? Я и сам не особо этого желал. Еще не все успокоилось после инициации, и многие не свыклись с мыслью, что Оливия моя жена. Пока нет. Хорошо. Будешь больше времени проводить с подругами, и я буду спокойнее. Мне пора. Март просил зайти к нему. Собираясь уйти, хотел поцеловать жену, но она ловко вскочила со стула и побежала наверх. Да что происходит?